Жанр: мемуары. Тема: выгодный бизнес. Он стоял о п е р ш и с ь об о д н о й из оград. Осень, ветра не было. И если замереть, было слышно, как от веток отделяются тяжелые листья и падают в золотобагряную мешанину. А я хожу тихо, даже листья у меня под ногами безмолвствуют. Вижу человек. И прямо у оградки, у той, куда я шла. Он вздрогнул и испугался, что я к нему как призрак подкралась. А выглядит? Нет, это надо видеть, я не буду описывать. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Словом, когда он понял, что я готова с ним поболтать, то прямо расцвел весь. Говорит, я пустое место. Это он на себе, конечно. Все проходят мимо, не замечая меня. Ну и в таком духе. А выглядит? Ну сами увидите. Невозможно поверить, что такой человек, она особенно выделила и н т о н а ц и и слово такой, может говорить столь странные вещи. Даже не странные, а это его с а м о у м а л е н и е оно совершенно не вязалось с его внешностью. Мы к нему сейчас зайдем, он будет очень рад. Хорошо, что вы меня отговорили. Я признаться, с м о л о д у ш н и ч а л а В тот раз, когда я ушла из его с т о р о ж к и такое что поняла, о себе поняла, не о нем. Я не могу это изяснить. Вы когда-нибудь сами все поймете. Но я вышла от него другим человеком. Повторю, дело не в нем, дело во мне. А рассказал он следующую, ну, не знаю, как ее назвать, историю, легенду. В общем, был он бандитом, стрелки, сходки, разборки. Все в полный рост. И вот решил он сделать неплохой бизнес, взять себе кладбище. В девяностые это было очень выгодно торговать кладбищенскими участками. А если где нелегального трупа подкопать, вообще можно н е хило подняться, так он говорил. Сам себя того себя цитировал. Я запомнила. Словом, золотое дно. В те мутные времена можно было так все обставить, что чуть ли не кладбище выкупить, по крайней мере какую-то там долгосрочную аренду оформить, взять в оперативное управление, словом прибрать к рукам. И вот Константин договорился с одним чиновником. Тот уже вроде все оформил, взятку, конечно, взял, и в самый последний момент отказ. Деньги Константину вернул, с работы уволился. Тот потом со вторым начальником договорился и опять тоже. Константину т в е р ж д а л что прямо в кабинете у него пистолетом размахивал, угрожал, а тот ни в какую. Трясется от страха, но не пистолета боится, и не Константина. Когда все повторилось и с третьим начальником Константин прижал его. И тут признался, что дело в каком-то там стороже, в общем, в хранителе этого кладбища. Какой-то дед, его зовут Дорофей Кушаков. Великий страх на людей нагоняет. Константин заинтересовался, что же это за зловредный дед, который чиновников так обрабатывает, что больше бандитов его боятся. Послал своих братков на кладбище. Не могут найти там деда. А по документам, да, числится. Похоронный директор, такая должность. Он пробивать деда через паспортный стол? о д е т прямо на кладбище прописан. У кладбища тоже адрес есть, кстати. Только там он говорит, написано было строение два. Поднял старые документы. До пятьдесят шестого года в директорах числится все тот же Дорофей Кушаков. И главная дата рождения у него все время разная. Константин говорил, мы их очкариками называли всех, кто на бандитов работает наумственно. На бирже их акции продает, белую бухгалтерию ведет, легальный бизнес для них покупает. И вот очкарики целое досье на деду нарыли. И в сороковые он числился при этом кладбище, и в тридцатые, и в двадцатые. Константин сильно разозлился. Династии у них там что ли? И все с одним именем? Начал даже думать, что это конкурирующие братки мухлюют. Уже кладбище, как он выразился, отжали, а ему мозги компостируют. От слова компост, так он сказал. Снова послал своих подчиненных искать это строение два. Как не угрожал им? Так ничего они не нашли. Даже ночевали на кладбище. Пусто, только над гробьями никакого строения. Константин забавно одного из своих подчиненных копировал. Альбина сделала свой голос более г н у с а в ы м и с блатной протяжкой проговорила: "Костя, н сук и буду у них. Ничего там нет. На туре пацаны все облазили". Симутин рассмеялся. у ч е н ь уж а н т у р а ж н о у нее получилось. Словом, пошел Константин на поиски сам. А в тот же день один очкарик ему папочку по драфе у Шакова составил, сунул в руки и бежать. Извиняется, мол, так все по бумагам, ничего не выдумывал. Константин вначале не понял, ч о захипишь. Она опять п р о г у н д о с и л а потом хихикнула. Но когда открыл папочку, понял, почему сбежал очкарик. Боялся, как говорят в блатных кругах, проявления девиантного поведения. Ну, мол, босс подумает, что издеваются над ним. По документам выходило, что Дорофей Кушаков был хранителем этого кладбища непрерывно с 1713 года. И Константин прямо с этой папочкой з а явился на кладбище. Не прошло и д в а д минут, как он нашел это самое строение номер два, и сам дед сам этот д о р о ф е е во на пороге встречает, земляничным чайком поит земляникой угощает, говорит, мол, к л а д б и щ е н с к о й земляники вкуснее и с л а щ е нет. Константин хотел было на деда, как они выражаются, наехать, думал, то трамсить будет. А дед связку ключей ему и выдает. Да еще говорит все, мол, теперь ты тут хозяин. Мне триста лет приписали, но раз новый хозяин нашелся, скостили срок. И поясняет: вот этот ключ от главных ворот, вот от сторожки, ну и так далее. Журнал еще какой-то совал. Константин говорит, мол, подумал, что его бравый вид напугал старика. В общем, взял наш бандит ключи, документы и домой отправился. Ни спасибо старику, ни до свидания. Приходит на месте егомеренно, ну то есть Мерседеса, другая машина. Думал угнали. Пошел пешком, какую-то попутку поймал, доехал до своего особняка. У него в одном из исторических районов особняк был, а вместо его дома другой стоит. Вроде похож, да не тот. Он л о м и т с я Открывает охрана да нет, а охрана не его. Он пытается доказать, что тут дом его был, а они у в и с к а пальцами крутят. Три года здесь живет какой-то, тоже из новых русских. Он к таксофону. Все номера, какие помнит, начал обзванивать. Куда ни позвонит, все не туда попал. Пошел по друзьям, знакомым, везде другие люди живут. Дернулся в офисы, там все другое. Несколько дней метался по Питеру. Никто его не узнает, да и о ни н одно из мест, с которыми был связан, не узнает. Ночевал в гостиницах, потом деньги кончились. Пришел назад к старику вернуться на кладбище. А того уже и с л е д п р о с т ы л И записка лежит. Он мне ее показывал. Старыми буквами написано, что не есть ему теперь не надо, не пить, не бриться не надо. Все в нем будет неизменно, пока новый хозяин не явится через три с т л е т Как тебе история? Я думаю, в своей фантазии он вдохновил с я и с т о р и е й о, как это назвать, вечный Юда. Ну вот, почти пришли. Жанр элегия. Тема осенняя. Ничему не удивляйся, игриво улыбнулась Альбина. А он на нас не набросится, бандит все-таки. Нет же, рассмеялась Альбина. Это он раньше был бандитом, теперь он кладбищенский сторож. Когда они вошли, т у с е м у т и н увидел в полумраке, почему-то здесь загустел полумрак, хотя солнце было еще высоко, стоящую на столе зажженную керосиновую лампу, и м о т ы л е к вокруг нее щекочется, шелестит сотни крылышек. Рядом с лампой на столе огромная книга с плотными массивными листами, видимо рукописная еще. На дне, й с к л о н и в ш и й с сидеть человек настолько н е в е ж у щ и й с я со всей этой антикварной обстановкой, что Семутин чуть было не прыснул от смеха. С трудом сдержался. Мужчина был крупным и мясистым. Его голова, покоящаяся на плотной шее, была наголо обрита. Белое лоснящееся лицо напомнило Семутину ту дородность, которой богато наделена личинка Хруща. Надета на незнакомца была черная водолазка. И тот самый сакраментальный малиновый пиджак. На груди красовалась золотая цепь в палец толщиной, а на шести из десяти пальцев были массивные золотые п е р с т н и с драгоценными камнями. Да еще и золотой браслет на правой руке выглядывал из-под малинового рукава. Человек настолько был поглощен чтением, что не сразу среагировал на пришедших. Потом долго и шумно радовался, раздул в небольшой п е ч у р к е сложенной из булыжников. Еле отлевший огонь вскипятил на нем закопченный чайник, заварил пахучие травы, разлил по фарфоровым пиалам какие-то печенье досталось из небольшого пристенного шкафа. Его повадка настолько не вязалась с его обликом, что Семутин подумал, будто перед ним действительно сумасшедший. Деликатный и обходительный Константин говорил в основном на церковные темы. Семутин от этого был далек, поэтому поддержать беседу не мог. Например, к о н с т а н т и н и Альбина говорили о каком-то причастии. Семутин даже не знал, что это такое. Но главное не что, а как он говорил. Более витиеватого и изобильного на образы собеседника Семутин в жизни не встречал. Уже под конец беседы к о н с т а н т и н и Альбина наскочили на тот день, когда познакомились. Даже не знаю, кто из нас больше удивился. Улыбалась Альбина. Разрешите, Альбин Петровна, я расскажу Алексею м а к с и м и л и а н о в и ч у Я смогу передать. Вдохновлялся на будущий подвиг Константин. Она кивнула. Он продолжил: "Это случилось осенью, в конце октября, х м у р о в о и влажного, пасмурным днем. Я сам не зная, зачем отправился на северо-западный участок. Здесь, т е с н о растут крепкие, густо замешанные на тишине и человечьих соках деревья. б е з р а з л и ч н ы в своей основательности к ветру." и с купы е на движение. Я шел по узким дорожкам, по в р а с с е я н о с т и оброненным листьям и ветвям, пахнущим не смертью, но вечностью, пахнущим зеленоглазыми мхами, что глядят сквозь ресницы с красными с л е з и н а м и на кончиках, мхами, умеющими взбираться даже на голые камни, цепляясь своим исподом за малые трещины. Я шел по веткам и листьям, чей прелый дух так сочно перебирает в носу ворсинки, щекочет. притворяется грибной сыростью, выжидает ее, чтобы приложиться к предкам, ставшим влагой, землей и весенним давно выпитым воздухом. Шел, задевая серую траву, в высохших сумках которой, уловимые тонким ухом, перекатываются зрелые семена, выскальзывают в о т в о р е н н ы е им богом ходы, теряются, упавшие в умертвелых. лишко ь е где с зеленым прищуром многих стебельках. Шел, прозирая сквозь сугубую черноту нависающих ветвей, черных от сырости, слушая, как замедляется движение соков, как у м и р я е т с я х о д к о л ь ц е в а н и я как плотнее ж м е т с я к стволам, помнящая о морозах, но разомлевшая от теплой осени кора. Я шел, чувствуя, как под ногами удобнее и с ы т н е е укладываются корневища. Не знающие одиночества, игриво переплетающиеся, что-то нашептывая, тихо пересмеиваясь. Я шел, угадывая, как спят с открытыми глазами люди, не видящие земли, но внимающие небу, чьи лица светлы и спокойны. Остановился, постоял, о п е р ш и с ь одной рукой на синеватую ограду, ское где з а в и в ш е й с я чешуйками краской, бледными на отвороте. с т о я л неторопливо вмещая в себя виды, запахи, ощущения, бережно укладывая их так, чтобы ни одна выпуклость палового листа, ни одна черта на пожелтевшем фото не была утеряна. А потом, наполненный, поднял глаза к небу, серому, рыхлому, дождевому, и в этот миг земное и г о р н е е схлопнулись во мне, высвободили, отворили. И я поплыл, покачиваясь, словно тысячи прозрачных рук передавали меня, перемещали тонкими, неощутимыми пальцами. В этот момент Альбина ко мне притронулась. Семутин пожалел, что не взял с собой блокнот. Этот антуражный тип прямо просился в его грядущий шедевр. И Альбина и Алексей обещали, что обязательно еще придут к этому с т р а н н о м у золотому человеку. Он долго стоял у своей скрипучей деревянной двери, смотрел им вслед, махал рукой. Они шли по дорожке между могил, иногда оборачивались, махали в ответ, но вскоре сторожка и ее хозяин утонули в листве и сумраке. Когда Альбина и Семутин вернулись к выходу, с п е щ и й Семёноч покорно ждал их на том же месте. Чем дольше они гуляли, тем меньше было между ними слов. Возвращались от к о н с т а н т и н а они и вовсе в тишине.